Перепей! За его здоровье! Не хочешь? Значит, ты знаешь кто? Ты чужой. Понял? Ладно, брось. Отстань от него. Прошу, митрофанаки. Убери руку! Не слыхал? Я своё слово сказал. Вы без меня! Разбирайтесь. Он тебя чуть не стукнул, Максютка. Чуть не врезал. А я, может, этого и добивался. Но всё равно, он уже готов. Морально разбит. Осталось заявление подписать. Но тут я впервые засомневался. Мне не понравилась вся эта сцена с предложением выпить, и мы все в этой сцене. Мне не понравилось, главное, что мы как бы применили силу вместо закона. Еще вчера я был абсолютно уверен в нашей правоте, а тут пошли сомнения, вмешалось какое-то постороннее чувство. Может, я проявил в тот момент слабость, а надо было действовать до конца, по плану. Недавно вот прочитал заголовок в газете. Чувство становится убеждением. Это правильно. Плохо, когда чувство тянет тебя в одну сторону, а разум в другую. С этого вечера отношения с Акимовичем резко ухудшились. Он уже сам искал повода, чтобы пошуметь, опять стал учить нас жизни, не стесняясь к месту, И не к месту кричал, я старик, я старый человек. Никто вам этого не разрешит. Не разрешит и нечего крутить, понимаете? Нечего. Под суд могут отдать. Тебя что ли? Что ты переживаешь-то больше всех? А у меня года Гада. Да, гада. Ты как думал? Хотите крепление поменять на меньший диаметр? А я молчи, да? Ага. Я тоже понимаю. Да, да понимаю. Да, хоть да. и не учился, а против закона не пойду. Не пойду. И тебе не дам. Да брось ты пылить, Мухин. Брось пылить. Мы же пока просто обсуждаем проблему. Да понял. Да мы рассуждали Да всю. не дам я. Да кто идет против инструкции? Чего ты завелся? -то? Кто идет? Ну? Пока я не договорюсь, с кем надо это официально, я ничего менять не буду. Я право такого Да я. никто тебе не разрешит такую вещь делать. Не разрешит. Нечегось спрашивать. Ну откуда ты-то всё знаешь? Сколько? Откуда тебе всё известно? Тьфу. Тьфу. Тьфу. Тьфу. Я знаю. Знаю. Я позже. И знаю! Вот честное слово, ну что за старик! Ну, боже, знаю! Да я всё уже рассчитал! Ну, по-научному, понимаешь, у нас должна быть инициатива! Или не должна быть? Ты как думаешь-то? Что мы, роботы, что ли? Ну, рассчитал я, и выходит, что можно заменить 22 миллиметра на другой диаметр! Ну, попадётся нам опять вот такой же краб! Что нам с ним, мыкаться, что ли? И помыкнуться! И помыкнуться! А как ты думал? Деньги зря не платят. Да оставьте вы его, ребята, у него на все свои мерки. Это не, невозможно с ним разговаривать. Старые, они все консервативные, с ним вообще кашу не свалят. А ты кашу-то, кашу-то варил? Ты ее варил? Ложку каши-то кому подал? Вот, пожалуйста, теперь он еще и обижается. Я не знаю, я не знаю, как с ним быть, право не знаю. Что с ним делать -то? Ну что, уволить! Да ладно, ну ладно, да ну да не надо, Акимыч, не надо, это легче всего, знаешь, мухе, уволить. Акимыч, подожди, куда ты? Уволить! Сглаз с тобой! А чёрт с ним! Ладно, братва, пошли поднимать сердце. Народный контроль! Ёлки-палки! Кумир тёти Зимы! Упрямый, упрямый и малообразованный. Да главное, никто не собирался нарушать. Ну, чё разошёлся? А вчера к Лёшке пришла Ленка, а этот, народный контроль, сел в угол и вот смотрит на неё, смотрит. Нашёлся, понимаешь, родственник. Ленка сидела минут пять, встал да пошла. Ладно, парни, пошли.